Глава двадцать четвертая Покинув музейную стоянку, Проктор поехал в сторону Центрального парка. Удобно устроившись на кожаном сиденье Роллс-Ройса, Де Госта с удивлением заметил, что Пендергест достал из кармана пальто-смартфон. — Господи, вы туда же! — агент начал что-то быстро набирать на клавиатуре. — Это весьма полезная вещь. — Что нам делать с Норой? — продолжал Де Густа. — Ясно, что она и не подумает следовать вашим советам. — Не сомневаюсь в этом. Она весьма решительная дама. — Не понимаю, почему этот парень, Феринг или кто-то там еще, так упорно гоняется за норой. Ведь после убийства Смитбека ему удалось скрыться. Зачем же он рискует во второй раз? — Ясно, что Феринг собирался убить их обоих. Мотив здесь очевиден. «Будешь лезть не в свое дело, убьем не только тебя, но и твою семью. Проктор, будьте добры, Восточная, 127-я улица, дом 244», — сказал Пендергаст, наклоняясь вперед. «Куда мы едем? Это же испанский Гарлем!» «Надо же как-то помочь, Нори!» «Мы начали работать с вещдоками Клайна», — пробурчал Деогоста. «Да? И что?» «У меня уже есть кое-какие улики». Оказалось, что все африканское барахло, которое мы вывезли из его офиса, относится к культуре народа йоруба XVIII-XIX века, и стоит целое состояние. Заметьте, все вещи, как-то связанные с исчезнувшей религией Севелоа, на основе которой возникла вуду, завезенная на Карибы рабами из Западной Африки. Пендергеста ничего не ответил. На его бесстрастном лице вдруг промелькнуло испуганное выражение. Это ещё не всё. «Нашим расследованием заинтересовался комиссар полиции. Он хочет встретиться со мной сегодня после обеда». «Угу. Что значит «угу»? Теперь ясно, что Клэн серьезно интересуется Вуду, иначе он не стал бы выкидывать миллионы на их искусство. Вот вам и зацепка». «Да, действительно». Без всякого выражения отозвался Пендергаст. Дагуст раздраженно откинулся на спинку сиденья. Через десять минут... Роллс-Ройс свернул с Лена к Савиню и покатил по 127-й улице в направлении Истривер. Он остановился у крошечного магазинчика с яркой, написанной от руки вывеской, украшенной изображением смотрящего глаза. Магия и колдовство. Внизу висело несколько деревянных дощечек с надписями по-французски. Куклы Вуду, черная магия, некромантия, красная магия, колдовство, чародейство, заклинания и волшебные зелья. Грязную витрину пересекала огромная трещина, заклеенная скотчем. В ней висели весьма странные предметы. Пучки волос, кожа, перья, куски ткани, солома и другие малопривлекательные вещи. Деогосто окинул взглядом магазинчик. «Вы это серьезно?» «Выходите, не бойтесь, дорогой Винсент». Деогосто вылез из машины. За ним последовал пендергаст. заскрипели ржавые петли, зазвенел колокольчик — и дверь ловчонки распахнулась, пропуская их внутрь. Деогоста почувствовал приторный запах почулей, сандала, трав и несвежего мяса. За прилавком стоял чернокожий старик с рябым морщинистым лицом и шапкой седых волос. Взглянув на черный костюм пендрагоста он как-то сразу замкнулся в себе, словно захлопнул некую невидимую дверь. «Чем могу помочь?» Тон, которым были произнесены эти слова, и пустое ничего не выражающий взгляд — свидетельствовали о прямо противоположном намерении. — Вы месье Равель? — Обиаман? Старик не ответил. — Я Лоизе пендергаст из новорлеанских пендергастов. Рад с вами познакомиться, — произнес спецагент с отчетливым новорлеанским акцентом, подавая лавочнику руку. Тот продолжал неподвижно стоять, глядя на протянутую руку. — Пендергасты, которые жили в особняке Рош-Нуар на Дофин-стрит, — продолжал агент, — не опуская руки. Дегуста с восхищением смотрел на очередное перевоплощение Пендергаста. Теперь это был любезный и чуть эксцентричный новоорлеанский аристократ. «Особняк Рош-Нуар?» — переспросил старик. В его налитых кровью глазах блеснул огонек. «Тот, который сгорел в семьдесят первом!» Чуть наклонившись, Пендергаст тихо произнес на французском. Последовало долгое молчание, после чего, Равель протянул огромную ручищу пендергаст крепко пожал ее добро пожаловать это мой друг мистер дегоста старик кивнул все остальные просто мошенники заявил пндергаст жулики их опуги а вы не такой я знаю что вашему товару можно доверять владелец славке ничего не ответил только молча кивнул но деогоста видел что комплимент попал в цель можно посмотреть спросил пндергаст указывая на стены лавки. — Посмотрите, но ничего не трогайте. — Разумеется. Заложив руки за спину, Пендергаст стал неторопливо обходить лавку, внимательно рассматривая каждый предмет. Деагуста ввел глазами помещение. С потолка свисали пучки трав, у стен теснились шкафы со множеством выдвижных ящичков, везде стояли флаконы, коробочки и жестянки. На полках — Выстроились стеклянные банки с травами, разноцветной землей, жидкостями, кривыми корнями и высушенными насекомыми. На всем виднелись этикетки с аккуратными надписями по-французски. Пендергест вернулся к продавцу. «Весьма впечатляет. А теперь, месье Равель, я бы хотел кое-что купить. Покупка не совсем приятная. Один мой друг стал жертвой черной магии. Мне нужно снадобье, чтобы защитить его. Оберег». — Скажите мне состав, и я вам все подберу. Равель поставил на прилавок плотно сплетенную корзинку. Лист вонючего дерева. Выйдя из-за прилавка, владелец лавки выдвинул один из ящичков, достал оттуда сморщенный лист и положил его в корзинку. Запах у листа был тошнотворный. Кости молодого белого петушка и мясо волнистого петуха, размолотое с его перьями. Требуемый товар был быстро извлечен из темного угла лавки. Дагуста с изумлением наблюдал за происходящим. Пендергаст вел себя весьма странно. Возможно, это как-то связано с его прошлогодней поездкой в Тибет, или же на него повлияло нелегкое плавание через океан. А может быть, это одна из сторон его сложной натуры, которую он до сих пор успешно скрывал. Зуб алигатора и молодое шампанское. Растущая кучка странных предметов пополнилась небольшим флаконом. Порошок из человеческих костей. Чуть поколебавшись, Равель принес небольшую стремянку и достал со шкафа целлофановый пакетик, вроде тех, какие обычно используют наркоторговцы. В нем был желтоватый порошок. Внимательно глядя на Пендергаста, он бросил пакетик в корзинку. Вода, которой омывали труп. После небольшой заминки Равель исполнил и эту просьбу. «Святая вода». При этих словах Равель застыл в упор глядя на Пендергаста, но все же пошел в лавки, откуда вернулся с крохотной ампулой. «Надеюсь, это все?» «Еще одна вещь». Равель молча ждал. «Освещенная обладка». Равель бросил на спецагента тяжелый взгляд. «Месье пендергаста мне кажется, ваш друг столкнулся с чем-то посерьезнее, чем черная магия». «Это правда. Это уже не по моей части, месье». Я так надеялся, что вы мне поможете. Жизнь моего друга в опасности, в смертельной опасности. Равель грустно посмотрел на Пендергаста. Вы знаете, чем для вас может кончиться использование амулета для защиты от ожившего мертвеца? Я отдаю себе отчет. Этот друг вам, наверное, очень дорог. Да, она мне дорога. Она, все понятно. Такая обладка будет стоить очень дорого цена не имеет значения». Прикрыв глаза, Равель погрузился в долгое раздумье. Потом со вздохом повернулся и исчез за боковой дверью. Спустя несколько минут он вернулся со стеклянным диском, сделанным из двух больших часовых стекол, скрепленных серебряным ободком. Внутри была заключена обладка. Равель осторожно опустил ее в корзину. «С вас 1220 долларов, месье!» Не веря своим глазам, Дагоста увидел, как Пендергаст вынимает из кармана толстую пачку долларов и отсчитывает деньги. Как только они оказались в машине, Дагоста не выдержал и взорвался. — Что, черт побери, здесь происходит? — Осторожно, Винсент, не сгласьте товары, — остановил его Пендергаст, прижимая груди корзинку. — Не могу поверить, что вы выкинули тысячу баксов за какой-то мусор. — На то было много причин. Если вы поумерите свой пыл, я вам их сообщу. «Во-первых, мы установили доверительные отношения с месье Равелем, который может стать для нас важным источником информации. Во-вторых, есть вероятность, что наша решительная Нора верит в Обиа, и тогда оберег, который мы сделаем, может стать для нее сдерживающим фактором. И, наконец, наш оберег действительно может помочь», — сказал Пендергаст, понизив голос. «Помочь? Вы хотите сказать, что за Норой охотятся настоящие зомби?» — спросил Диагоста, недоверчиво качая головой Я бы предпочел называть его «Энгуа Морт». Примечание. «Отравленная смерть. Французский». — Какая разница? Это просто смешно. Вы сказали, что ваш дом в Новом Орлеане сожгла разъяренная толпа. Ваша тетя Корнелия тоже об этом упоминала. Это тогда вы узнали о Вуду и Обеа? Или, может, сами занимались этим в молодости? Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос. Могу я в свою очередь задать вопрос вам. Вы когда-нибудь слышали о Пари Паскаля? Примечание. Пари Паскаля — аргумент для демонстрации рациональной религиозной веры, предложенной французским математиком и философом Блезом Паскалем в его работе о мысли. Нет. Убежденный атеист находится на смертном одре Неожиданно он просит позвать священника, чтобы исповедаться и получить отпущение грехов. Это логичное поведение? Нет. Напротив. Не имеет значения, во что он верит. Атеист осознает, что если есть хоть малейшая вероятность того, что он ошибается, то лучше вести себя так, словно Бог есть. Если Бог существует, то он попадет на небо. Если же Бога нет, то ничего не теряет. Весьма расчетливая позиция. Это беспроигрышная пари. От себя могу добавить, что перед таким выбором стоит любой человек. Этого не избежать. Пари Паскаля — торжество логики. Но какое это имеет отношение к норе и всем этим зомби? Если вы как следует поразмыслите над этим, то, несомненно, увидите логическую связь. Наморщив лоб, Деагоста задумался. «Кажется, я вас понял», — проворчал он наконец. «Ну и отлично». Обычно я ничего не объясняю, но для вас иногда делаю исключение. Дагуста Де бросил взгляд в окно, где мелькали кварталы испанского Гарлема. Потом обернулся к Пендергасту. — А что вы тогда сказали? — Вы о чем? — Ну, там, в лавке. Вы что-то сказали лавочнику на непонятном языке. — Ах, да. У Бога все карты крапленые. Примечание. Вольный перевод греческой пословицы, упоминаемый в эссе Ральфа Уолда эмерсона американского поэта и философа XIX века. Чуть улыбнувшись, спецагент откинулся на сиденье.